Не зная, как судьба повернет, Даян договорился с командиром 7-й бронетанковой бригады Шмуэлем городиш о поступлении к нему на службу. Он уже получил военное обмундирование без знаков различия Армейские ботинки и револьвер. Когда узнал, что выходит министром в новое правительство. Одновременно Шимон Перес, генеральный секретарь оппозиционной РАФИ, предпринял титанические усилия по созданию правительства национального единства. Быстро выяснилось, что бен по возрасту уже не в состоянии вести страну в бой. Он полагал, что воевать без однозначной поддержки США просто нельзя и видел будущее страны в черных красках. Он жил прошлыми понятиями. Все еще уважал де голля преувеличивал силу Нассера, недооценивал мощь армии. Эшкаль остался премьер-министром, но по предложению Бегина он отдал свой портфель министра обороны Машедаян, который еще до официального назначения Начал ездить по войскам и обдумывать стратегию надвигающейся войны. Голдемейер, генеральный секретарь Мапай, была против назначения Даяна министром, но на войне женщину редко слушал. Она предлагала на пост министра обороны и Галя Алона, бывшего прославленного командира пальмах но тот сам отказался. бэгин вошел в правительство министром без портфеля. Так и было создано правительство национального единства. Впервые Бегин был в правительстве. Его фраза, сказанная 15 мая 48 года, «Сейчас еврейское оружие определяет границы еврейского государства», теперь многим казалось актуальной. Даян в свои 52 года был на пике возможностей. Его же непосредственный помощник, начальник генштаба Робин, 45, наоборот, слег с нервным расстройством, прямо за несколько дней до войны. Официально было объявлено, что у него никотиновое отравление. Когда Рабин понял, что войны не избежать, он понял также, что Эшкаль, будучи великолепным примером мирного времени, во время войны ему не помощник. Рабин поехал к Бен-Гуриону за советами и утешением. Но получил обратно «Какая война!» набросился на него, пребывавший до того в Нирване, в пыльном сдебукере Бен-Гурион. «Ты разве не видишь, что сейчас, в отличие от 1956 -го года, у Израиля совсем нет союзников?» А за арабами стоит СССР. После этого Рабин действительно стал курить, прикуривая одну сигарету от другой. Заболел бессонницей и слег. Начальником оперативного отдела у Рабина был прославленный летчик Эйзер Вейтсман. И в напряженные предвоенные дни они вдвоем с Даяном увлеченно разрабатывали операцию по налету на аэродромы противника. Однако основной военный план был уже давно подготовлен. Разработанный Ицхаком Рабином и его штабом, план подразделялся на три этапа. Первый. Прорыв египетской обороны в ее двух наиболее сильных местах. Второй. Продвижение одной бронетанковой дивизии к Горному Кряжу восточнее Египетского канала для преграждения египтянам путей отхода. Третий этап. Окончательное уничтожение египетской армии. Главным объектом наступления полагали городок Эль-Ариш расположенный на побережье в 45 километрах западнее Рафиаха. Через него проходила железная дорога, соединяющая газу с Кантарой. В этом городе была главная база, снабжавшая египетскую армию в Синае. Оборона сильно укрепленной полосы Рафиах-эль-Ариш была поручена 7-й египетской пехотной дивизии. Разведка сообщила Рабину, что сам Рафиах, защищаемый бригады был к тому же окружен на большую глубину подковообразным минным полем, простиравшимся почти до побережья. Египтяне обосновались на сильно укрепленных позициях, тянувшихся к югу от Рафеха, до непроходимых песчаных дюн. Поступы к этим позициям, за которыми глубоко окопались две пехотные дивизии, защищенные колючей проволокой и противотанковыми орудиями, прикрывались широкими минными полями. В тылу позиции была размещена артиллерийская бригада, со 122-миллиметровыми орудиями и дивизион 100-миллиметровых дальнобойных пушек. Эта артиллерия могла обрушить на израильтян 5 тонн снаряд в минуту. 5 тонн снарядов в минуту. Бен-Гурион перебрался на всякий случай в свою квартиру в Тель-Авив, но за советом к нему больше никто не обращался. Единственное, что извежливости извежливости дела Мошадая, так это время от времени ставил своего учителя в известность о происходящем. Командующий ВВС Израиля был генерал-майор ход моти Все трое считали, что с египетской авиацией им удастся справиться часа за три. Благодаря удачной операции службы МОСАД у израильтян были все данные по советскому самолету МИГ, состоящему на вооружении Египта, Сирии, Ирака. И агентура МОСАД в Ираке вышла на военного летчика-христианина Мунира Редфа, завербовала его летом 66 года, И 15 августа он угнал свой МиГ-21Д в Израиль. Израильтяне за 10 дней, оставшихся до войны, за 10 оставшихся до войны месяцев, изучили самолет, узнали все его сильные, слабые стороны и даже поделились информацией о нем с американцами. Рабин к началу июня пришел в себя и тоже включился в подготовку к войне. Он пребывал на посту начальника генштаба 1964 года. И именно он дал в руки Даяну Великолепно обученную, хорошо вооруженную и вовремя отмобилизованную армию. Официально Даян стал министром обороны в 7 часов вечера 1 июня. До войны оставались считанные дни. Американцы все просили о своих 48 часах покоя. Даян уже чувствовал, что это просто затягивание времени. Что же, ответил он, 48 часов мы им дадим, но именно 48, а не 49. Понимая, что основной противник опять ждет цагал на Синае, Дайан поехал проведать Южный округ. На египетской границе стояли три танковые дивизии, которыми командовали Исраэль Таль, Талик, Рель Шарон, Арик, Авраам Йофе, просто Йофе. Командовал округом генерал Ишьяху Гавиш, Шайке. Талик считался лучшим танкистом Израиля. Прославился тем, что загонял своих подчиненных учебными стрельбами. Зато теперь израильские наводчики могли попасть снарядами с танковой пушки в консервную банку. По изначальному плану захватить снова Синайский полуостров не предполагалось. Война должна была начаться с бомбежки аэродромов египтян и захвата уязвимого своей продолговатой формой и прижатого к морю сектора газа. После этого египтяне двинут свои войска на газу, и их можно будет смело бить на марш. Одно дело бить египтян в окопах и амбразурах, совсем другое дело, когда они маршируют по пустыне. Шарон, как всегда, предлагал свой план – взломать в центре Синае укрепления противника и снова гнать его до канала. Да он не возражал, но официальным планом пока был лишь план по захвату газы. Разведка сообщила Даяну, что на Синае уже находится 900 египетских танков, 200 самолетов и 80 тысяч солдат. Наступил июнь, от отмобилизованные отцы семейств сохли в Негеле, а война все не начиналась. В те дни Негев представлял собой занятное зрелище. Гражданские толпами и караванами машин отправлялись искать своих мужей и братьев. Они кочевали от военного лагеря к военному лагерю, находили родных, обнимались и устраивали пикники. это все это было весело, в душе многих были большие сомнения. Фактически только генералы знали точно, что Израиль сильнее Египта. Население же в целом полагало, что над страной нависла большая опасность. Вопрос о войне решался на совещании в 11.30 утра 2 июня. Была пятница. Кроме Эшкаля и Даяна, присутствовали только Эбан, Рабин и Игаль-Алон. Первым выступил Даян. Он предложил начать войну немедленно, разбомбить египетские силы с воздуха, никаких географических целей не ставить и смотреть, как будут себя вести после этого египтяне, а также прочие арабы. Тогда заговорил Игаль-Алон. Он полагал что надо сразу двигаться к Суэрскому каналу, чтобы всех напугать, а также захватить газу, выгнать из нее всех вечно непокорных беженцев на египетскую территорию. А зачем лезть к каналу и дразнить весь мир, поинтересовался Дайан. ибан после всех своих неудачных дипломатических маневров, вовсе высказался против войны. Да, в данный момент, 2 июня, в Париже проходит демонстрация в поддержку Израиля, но де Деголь уже принял решение, Израиль не помогать Да, Громыко утверждает, что СССР сделает все возможное, чтобы предотвратить войну, но одновременно говорит, что Израилю придется заплатить полную цену, если он, не дай бог, начнет первым. Эшкольт дал понять, что он не против войны, но надо еще подумать. Рабин в целом дипломатично молчал, но мельком сделал замечание, что промедление усиливает Египет, который каждый новый день добавляет войск на Синае. Чем больше концентрация египтян на Синае, тем больше будут еврейские потери в первые дни войны. С тем все разъехались готовиться к шаббату Спокойного шабата не получилось. Даян весь день пробегал лихорадочно, готовя кармую армию к бою. Акебану прилетел из США посол Израиля и поведал, что после разговора с министром обороны Макнамарой стало ясно, что американцы открывать для Израиля тиранские проливы не будут. Начальник военной разведки аман арон Яриф доложил, что из Кувейта на Синайский полуостров отправлена бронетанковая бригада. А из Ирака войска отправлены в Газу. Ливия и Судан пообещали Египту военную поддержку. Но войска пока в Египет еще не прибыли. Генерал Муртаджи назначен командующим всеми силами на Синае. И не скрывает, что час священной войны за возвращение утраченных прав арабской нации близится после долгих раздумий. Мучительных сомнений король Иордании Хусейн верил в свои вооруженные силы под начало египетского генерала Абделля Муни Мариадда. И теперь Сирия, Египет и Иордании в одной упряжке. Президент США отписался, что Америка изучает предложение Англии по мерам для открытия проливов. Но ничего без ведома ООН делать нельзя. И вообще, Израиль наш друг, но мы в стороне. И из-за ним все остальные поняли, что Израиля, друзей, нет. И случай с Египтом и Сирией напасть первым, никто пальцем не пошевельнет, чтобы помочь помочь уцелеть истекающему кровью государству. А раз так, то плевать мы хотели на все это грёбаное мировое общественное мнение. И надо начинать войну первыми и бить всех их в свою полную мощь. Все же вечером в пятницу, когда в Вашингтоне было 11 часов утра этого дня, посланник Эвроун неофициально позвонил Уолтеру Ростову в Белый дом и стал как бы теоретически интересоваться реакцией Америки на израильскую атаку по Шарм-Аль-Шейху с целью открыть проливы. Он напомнил, что в 1957 году США гарантировали свободу судоходства через тиранские проливы. Веседа шла в очень обтекаемой манере, но Еврон для себя сделал выводы, что воевать все-таки можно. Мнение США было для Израиля очень важно это было ясно. Но проблема была в том, что американская администрация настолько увязла во Вьетнамской войне, настолько была слаба во внутренней политике, настолько была занята поиском политической поддержки для себя самой, что не могла в тот момент... Предложить никакой свежей идеи по назревшей ситуации на Ближнем Востоке. Больше всех против войны выступал Моши Хаем Шапир, лидер национально-религиозной партии Мавдаль, который, как мы помним, занимал пост министра внутренних дел. До того, как Даян был назначен министром обороны, Шапир говорил что дуэт Эшколь Рабин не тягаться по военной части с дуэтом Бен-Гурион Даян образца 56 года. Поэтому потом, когда Даян вошел в правительство, он стал говорить, что Бен-Гурион решился на войну с Египтом лишь тогда, когда у него появились солидные европейские союзники. А воевать со всеми арабами один на один, ну просто глупо. Представьте себе, что первая атака Цахал закончится большими потерями, излагал Шапира. И что тогда мы все будем делать? А Байбан тоже дергался до последнего. Он послал президенту США отчаянную просьбу заступиться за Израиль. И получил вежливый отказ. Обескураженный Ибан тогда сказал Эшкалю, что если кабинет решит воевать первым, он подает в отставку. Но Ибана и Шапира уже никто не слышал. Американцы, прекрасно понимая, что вот-вот начнется, двинули свои авианосцы Америка и Саратога, а вместе с ними и весь шестой флот, поближе к берегам Израиля и Египта. Между тем, Эбан не мог не знать, что США ненавидят Насеровский Египет. Еще в 1964 году, когда в африканском Конго шла война, и янки ввязались спасать белых гражданских лиц, черные студенты Каирского университета сожгли библиотеку информационной службы США в Каире. Причем сделали они этого 26 ноября, национальный американский праздник Египет. День благодарения. Мало того, спустя три недели, 19 декабря, египетские МИГи сбили в воздушном пространстве страны личный самолет техасского нефтяного промышленника Джона Меккома, личного друга президента Джонсона. Оба члена экипажа самолета тогда погибли. С другой стороны, Эбана была известна оценка американских военных аналитиков о том, что Египет не представляет собой военные угрозы Израиля, даже со всеми своими советскими самолетами, в армии США были уверены, что Израиль выиграет войну против Египта вне зависимости от того, кто нападет первым. Председатель начальников штабов США, генерал Уиллер, так и сказал Эбану в личной беседе. Египет наметили как первую цель, полагая, что теперь американцы дадут возможность нанести Египту сокрушительный удар. даян предупредил командира Северного военного округа Генерал-майора Давида эл даду сидеть пока тихо и ждать своего часа. Начало войны наметили на 5 июня на 7 часов 45 минут утра.